Глава 30. Планы на военную кампанию. Люди думают, что если они назовут преступление убийство войною, то убийство перестанет быть убийством преступлением. Лев Толстой. Когда моя мать ушла, я думал, что отец прочитает мне лекцию, но он задал совершенно неожиданный для меня вопрос. «Что там с митрополитом Палладием? Мне доложили, что его арестовал победоносцев после того, как побывал у тебя на приеме». «Он решил совершить государственный переворот и посадить на трон моего брата, так как считает, что я покусился на их святая святых». Ответил я, «На что именно ты покусился?» «На их доходы». Я считаю, что церковь Христова должна жить по его заповедям, а не как католическая, собираем мзду со своих прихожан. Я планирую провести реформу и упорядочить оклады священников в зависимости от губернии и удаленности от центра. Все излишки, которые будут скапливаться, направлять на социальные нужды. Больницы, школы, благотворительные организации. Для контроля над ее деятельностью и деятельностью других религиозных организаций в нашей стране я собираюсь обложить все поступления процентным налогом. Так мы сможем контролировать поток денежных средств и их расходование. А то в последние годы многие церковные руководители забыли, кому они служат и пребывают в излишней роскоши. Взамен я предложил восстановить традицию патриаршества в нашей стране, но с условием, что церковь не имеет права вмешиваться в политику государства. После нашего с ним разговора, на котором присутствовал Победоносцев, я дал время подумать над этим, и митрополит Палладий решил объявить меня безумным, что во мне вселился бес, и я не могу быть наследником престола, а лучше всего поставить на мое место моего брата Георга». Помимо этого, он уже успел переговорить с Победоносцевым, но тот отказался, хотя и не соизволил доложить об этом факте, став невольным соучастником этого заговора. Помимо этого, он обращался к некоторым чиновникам высокого уровня и даже к министру финансов Витти. И ни один из них не сообщил о предложении поучаствовать в заговоре против меня. Сейчас обер прокурор исправляет свою оплошность и занимается непосредственно тем, Ради чего его и поставили на этот пост. Рассказал я отцу свою версию событий. «Теперь понятно, почему Витти до этого пытался подбить меня на передачу власти не тебе, а Георгу. Я только тогда не понял, в связи с чем это связано. Ну что же, раз ты считаешь нужным провести реформу церкви, то не будем с этим затягивать». «Передай мне план по ее реформированию, я утвержу его и издам соответствующий приказ». В последние годы церковь действительно пребывает в излишней роскоши. Даже в тех районах, где возникает голод, они не торопятся раздавать зерно бесплатно, а стремятся продать его подороже. «А что ты будешь делать с Витти? Ведь сейчас его заменить некому». Я нашёл одного молодого человека, порядочного и достаточно честного. Я внедрю его в окружение Витти, чтобы он немного освоился в министерстве, а потом просто произведу замену. Тем более, как мне сказали, за хорошую мзду Витти может устроить любого человека на высокую должность. а Вот я и воспользуюсь его слабостью. Ответил я. «Что там у тебя с военными?» С утра я видел их большое количество в твоем крыле. Я собрал самых одаренных из них, чтобы они разработали новую стратегию ведения войны в связи с изменившимися условиями и появлением новых видов оружия. Я показал им на макетах, как должны выглядеть военные действия в ближайшие годы и дал возможность им самим разработать новую стратегию. Все свои нововведения они будут опробовать в моем гвардейском училище. — Хорошо. Когда ты планируешь принять власть из моих рук? — Если можно, то после того, как я возьму Константинополь. Я хочу, чтобы он и контроль над проливами остался у дома Романовых. Это даст определенную безопасность для семьи в будущем. Нам отойдет также и Варшава с ее окрестностями». Даже если нас отстранят от власти, то в будущем мы сможем вернуть именно нашу собственность, а это даст хорошие рычаги влияния на любое правительство, пришедшее нам на смену. Пусть формально мы и не сможем влиять на политическую ситуацию в нашей стране, но сохраним финансовые рычаги управления. Ты серьезно намерен воевать с Османской империей? Может, посвятишь меня в планы, как это ты планируешь сделать? «Для начала я попрошу издать приказ о возможном получении отпуска на полгода для участия крестового похода. Собрав новые подразделения, ранней весной 1894 года я проведу двухмесячные учения, после чего нападу на Османскую империю вместе с другими участниками крестового похода». «И как ты планируешь разбить столь внушительную армию?» – спросил заинтересованно мой отец. Во-первых, война начнется через год, и первый удар нанесет еврейская община. Они попробуют напасть на Иерусалим с моря, высадив свой десант. Им на поддержку придет Италия и ряд других стран. В это время Австро-Венгрия нападут на западную часть Османской империи. Ее поддержат Германия и добровольческие отряды наемников, собранных в Европе. Для формирования этой армии Ватикан выделит не менее 1 миллиарда рублей, которые пойдут на закупку оружия и обмундирования, а также на закупку трёхмесячного запаса пропитания. Наемников будут нанимать по всему миру, включая Северную Америку, где достаточно большое количество желающих поучаствовать в этом крестовом походе. Ориентировочно в августе месяце начнётся сама операция. Планируется массированное использование дирижабли для уничтожения укрепленных позиций противника. Мы же постараемся убедить турок в том, что производить атаку мы будем с западного направления, для чего в том районе будут все лето проводиться массовые военные учения с целью стянуть туда как можно больше турецких сил. Основной удар мы нанесем прямо в порту, высадив десант на восточном берегу пролива. Для этих целей будут использованы крупные зерновозы, которые будут курсировать все лето, чтобы не вызвать подозрения у турок. В трюмах зерновозов будут скрываться нанятые мною добровольцы, которые должны будут захватить город. Для уничтожения флота противника я использую подводные лодки, которые уже начали строиться. К лету должны быть сварены корпуса как минимум 10 из них, а сборка произойдет уже непосредственно в Крыму. 10 подводных лодок должно хватить, чтобы парализовать движение в проливе. Помимо лодок, на береговые укрепления произведет налет наш воздушный флот из 20 дирижаблей, которые должны будут в течение нескольких дней уничтожить все укрепления противника. Если их будет недостаточно, то в резерве будут стоять еще 10 самолетов, которые ранним утром должны будут завершить разгром укреплений. По данным нашей разведки, большинство береговых укреплений имеют открытые пушечные площадки, что позволит вывести орудия из строя. Но и это еще не все. Для нанесения окончательного поражения туркам на южном побережье Черного моря мы высадим моторизованный десант, который на броневиках расходящимися лучами нанесут несколько ударов в тыл туркам, вынудив их отступать в панике. Для этих целей планируется использовать не менее полутора сотен бронированных автомашин, способных выдержать винтовочный обстрел. Скорость движения автомобилей составит около 30 км в час, что позволит за сутки проникнуть в глубокий тыл противника. Следом за ними высадятся казаки, которые возьмут под контроль захваченные территории. После взятия Константинополя мы нанесем удары по всему побережью пролива Босфор и, надеюсь, вынудим противника к капитуляции. После этого нашей целью будет раздел Османской империи, минимум на три отдельных государства, чтобы на ближайшие годы снять угрозу нападения с их стороны. В идеале Черное море должно полностью войти в состав Российской империи. Всех турок мы выселим с побережья вглубь страны. Австро-Венгрия получит новые территории. Часть побережья Средиземного моря отдадут Германии. Один из портовых городов Игейского моря отойдет католической церкви, а точнее Ватикану. И Иерусалим с его окрестностями перейдет к евреям, но со свободным доступом всех христиан к его святыням. Как поступят англичане и французы, пока не ясно. Но если они выступят на стороне Османской империи, Нам придется использовать наш подводный флот, чтобы нанести как можно больше ущерб противнику. Уверен, что в этом случае немцы смогут нанести им определенный урон своим подводным флотам. Во всяком случае, на один точный удар у них сил хватит. Я передал свои мысли, как незаметно для англичан подвести подводный флот прямо к их портам, где стоят их военные корабли. Уверен, что потопить несколько крейсеров и линкоров они смогут. Да и использовать дирижабли можно будет, не опасаясь ответных действий с их стороны. Поставка их англичанам намечена на конец августа и может быть отложена в любой момент. Для отвлечения англичан от войны с Османской империей мы поддержим Японию, которая в августе 1894 года нападет на Корею, что вызовет войну с Китаем. По итогу этой войны мы получим еще один порт, рядом с Владивостоком, который не замерзает и который удобно защищать. Возможно, мы получим и часть Маньчжурии, что отодвинет границы от строящейся железной дороги. Вместе с японцами в Корею войдут и войска Германии, которые получат за свое участие порт Артур, где построят военную базу. Это создаст угрозу азиатским колониям Великобритании и Франции. Все это произойдет под прикрытием освоения Аляски, которую мы передали в аренду Германии и Японии. Сказал я, но меня перебил отец. А для чего вообще было приглашать их на Аляску, если мы ее просто выкупили у Соединенных Штатов Америки? Во-первых, без угрозы со стороны Германии и Японии нам, возможно, вообще не удалось бы выкупить Аляску. Во-вторых, сейчас средств осваивать ее у нас нет. Так мы хотя бы получим половину всей добычи, и я уверен, что за один только год это может принести в казну от 30 до 50 миллионов рублей. В-третьих, мы получаем полный контроль над Курильскими островами, и остров Сахалин признается исконно нашей территорией. Не вкладывая ничего, мы получим то, что в любом случае американцы забрали бы себе. Да и я надеюсь, что через год или два, после участия в совместной операции в Китае, Германия совместно с Японией постараются отобрать у нас часть территорий. После этого мы сможем разорвать договоры аренды, оставив Аляску полностью своей. Сразу после этого мы переведем ее статус из колонии в часть Российской империи. На этом этапе колониальные войны можно будет закончить. Иначе в будущем это нам будет грозить серьезными проблемами. Нам даже Дальний Восток за 50 лет полностью не освоить». «Да, планы у тебя грандиозные. А что, если Япония и Германия не нападут на нас?» – спросил отец. «Тогда мы поможем им сделать нужный для нас выбор». «А что будет с Австро-Венгрией? После войны с Османской империей мы создадим несколько конфликтов на нашей с Германией границе, после чего Германия вторгнется в Австро-Венгрию и захватит её. Нам отойдёт небольшая часть её северных территорий, но я надеюсь, что страны Восточной Европы при этом получат независимость. Буду надеяться, что Англия и Франция надавят на нас в этом вопросе и мы, конечно же, уступим. Это позволит внести небольшой разлад в наши отношения, которую через год приведут к попытке немцев забрать часть территории силой. Но мы будем усиленно к этому готовиться. Надеюсь, они сделают основной упор на дирижабли, а мы в это время преподнесем им сюрприз в виде стратегической авиации, способной бомбить города не хуже дирижаблей и намного быстрее. Часть военной техники будут прятаться в закрытых городках вместе с обученными солдатами, способными удивить всех огневой мощью новых летательных аппаратов. «После демонстрации своих сил в Германии и Японии мы сможем рассчитывать на достаточно длительный период относительно спокойствия и готовиться к следующей войне, проводя модернизацию армии и флота», — сказал я. Отец задумался на некоторое время, после чего спросил. «Значит...» Ты хочешь, чтобы еще как минимум год я руководил нашей страной? Это было бы желательно, но если ты устал и хочешь на отдых, то мы придумаем, как выйти из этого положения. Думаю, что сил у меня еще хватит. Да и доктора смогли немного подправить мое здоровье. Если ты не против, то я еще поруковожу, но ты давай не отлынивай. И бери постепенно все в свои руки. Да и мне интересно посмотреть, что из задуманного тобой у тебя получится. На этом мы и расстались. Я отправился к себе в кабинет, где меня дожидались мои подводники и Костович. А на поздний вечер была запланирована встреча с представителем Папы Римского. С ним мы должны были обсудить выделение денег и контроль над закупками вооружений.